Глава 13. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года Германия начала войну против СССР. Это была война нового типа, какой не знала Россия. Тотальная война на уничтожение. Декларированные цели войны были полностью подтверждены практикой. Речь шла о ликвидации СССР как цивилизации и как страны, в буквальном смысле о порабощении ее народов и истреблении значительной части населения. Немецкий писатель Бюль писал в 1980 году об этом опыте сближения Запада с Россией. Агрессия нацистов была опустошительным сближением, масштабы которого и сейчас, спустя 35 лет после конца войны, никто еще на Западе не представил себе по-настоящему. 20 миллионов погибших, несколько тысяч разрушенных городов. 70 тысяч уничтоженных деревень, 250 миллиардов марок материального ущерба, огромная страна, почти уничтоженная под аккомпанемент воинственных воплей пошлых убийц. Сноска автора. Бёль. Россия глазами европейца. Общественные науки и современность. 1995 год. Номер 4. Конец сноски. Идея геноцида притворялась в жизнь на оккупированных территориях с удивившим всех хладнокровием. Так, на Украине было преднамеренно истреблено мирного населения 3 миллиона 91 987 человек, из них детей 73 887. Только в Ровенской области убито 25 тысяч детей. Подробная справка без комментариев по всем областям и районам дана в работе Шевякова «Жертвы среди мирного населения в годы Отечественной войны» СОЦИС 1992 год, номер 11. Например, в станице Широчанская, Краснодарский край, живьем закопаны в яму 214 воспитанников детского дома. На эту войну СССР ответил Отечественной войной. Это было столкновение цивилизаций с крайним напряжением их сил, организованных тоталитарными государствами. Суть войны после краткого замешательства была осознана советским народом правильно, и переход в ней на сторону врага не мог быть оправдан никакими доводами. Война закончилась полным разгромом агрессоров, примерно с равными потерями в живой силе СССР и Германии. В освобожденных советской армией от фашизма странах были установлены дружественные СССР или нейтральные режимы. СССР вышел из войны великой мировой державой. Эта война была главным, полным и беспристрастным экзаменом всей советской государственности. Для понимания сути советского государства достаточно изучить его в период этой войны и в период перестройки, в момент максимальной силы и полной беспомощности. Следующая война цивилизаций, холодная война, в которой Россия потерпела поражение, Программировалось противником на основе тщательного изучения опыта Отечественной войны. К моменту начала войны военный и экономический потенциал СССР и направленных против него сил был несопоставим. Германия использовала промышленность и людские ресурсы практически всей континентальной Европы. Перестроенная фашистами на военный лад промышленность была очень эффективной. Только заводы «Шкода» в Чехии в 1940 году выпускали столько же вооружения, сколько вся английская промышленность. Источники техники, вооружений и материалов для ведения войны были у Германии почти неисчерпаемыми, а качество очень высоким. В СССР промышленность не успевала освоить производство новых видов техники, и первый этап перевооружения армии планировалось закончить лишь в 1942 году. Война с Финляндией 1940 года выявила неготовность армии к большой войне нового типа. На западе СССР считался колоссом на глиняных ногах и был списан со счетов как военная сила. Тяжелейший урон производству нанесло быстрое продвижение немцев летом 1941 года. На оккупированной территории СССР до войны производилось 63% угля, 71% чугуна, 58% стали и проката, почти вся военная техника, вооружение и боеприпасы. Выпуск военной продукции на Урале в 1942 году вырос по сравнению с 1940 годом в 5 раз. В Западной Сибири в 27 раз, в Поволжье в 9 раз. Поставки снаряжения и материалов во время войны из США по ленд-лизу составили около 4% использованных СССР в войне объемов. Они, однако, были большой подмогой в самые критические моменты и не столько в форме готовой техники, как особо важными материалами и компонентами. По некоторым из них доля поставок из США достигала 20-30% расхода, а это очень много. К сожалению, американцы удивили после войны, когда по договору им возвращали технику в отремонтированном и заново окрашенном виде. А они после торжественной приемки здесь же на причале пускали автомобили под пресс а буксиры топили на виду у провожавших. Культура такая. Сноска автора. В конце 70-х годов в журнале Research Policy было опубликовано интересное исследование по истории техники, по рассекреченным материалам. По договору между союзниками в антигитлеровской коалиции стороны должны были предоставлять друг другу военные технологии, необходимые для той войны. Технические сведения в области радаров были совместной собственностью США и Великобритании. Они не давали их СССР из-за позиции то одного, то другого собственника. Сначала Англия требовала передать технологию СССР, так как была заинтересована в успехе его действий в Европе. США наложили вето. Потом США были заинтересованы в том, чтобы СССР эффективно действовал против Японии. Вето наложила Англия. Конец сноски. Что же показала большая и длительная война? Силу, эффективность и гибкость всего государственного аппарата СССР. В краткие сроки и в условиях шока от тяжелого внезапного удара госаппарат выполнил небывалые по масштабам программы. Примерами служат перемещение из европейской части за 4-5 тысяч километров на восток половины промышленности страны почти без перерыва в ее работе, Эвакуация 12 миллионов жителей, их размещение и трудоустройство. Перемещение огромного количества скота и машин из колхозов и совхозов оставляемых районов. Это было возможно лишь при условии, что все звенья аппарата, помимо точного выполнения команд, проявляли большую инициативу и ответственность. Огромные возможности плановой системы производства и распределения. Переналадка промышленности на военные цели с быстрым наращиванием общего объема производства по темпам и эффективности превзошла все ожидания западных экспертов. Объем валовой продукции промышленности с июня по декабрь 1941 года уменьшился в 1,9 раза. Но уже в 1943 году уровень промышленного производства достиг 90% от уровня 1940 года а продукции машиностроения 142 – 142% от уровня 1940 -го года. В оборонной промышленности довоенный уровень был превзойден уже в 1942 году. В 1942 году СССР превзошел Германию по выпуску танков в 3,9 раза, боевых самолетов в 1,9 раза, орудий всех видов в 3,1 раза. При этом быстро совершенствовалась организация и технология производства. В 1944 году себестоимость всех видов военной продукции сократилась по сравнению с 40 годом в два раза. Система заготовок и снабжения населения продовольствием – карточки – обеспечили армию и тыл приемлемым питанием. Система распределения не была столь тупой, как в 80-е годы. Наряду с карточной системой имелась сеть так называемых «коммерческих магазинов», где в особом случае – Приезд с фронта на побывку или по ранению и тому подобное, можно было по рыночным ценам купить почти любые продукты. Планирование быстро осваивало новые методы. Снабжение, подготовка и проведение Сталинградской битвы планировались по программно-целевому методу с линейным программированием. За разработку метода впоследствии Конторович получил Нобелевскую премию. Устойчивость плановой системы проявилась и в том, что уже с августа 1943 -го года Госплан начал разработку пятилетнего плана восстановления народного хозяйства СССР, что помогло возродить экономику в невиданно короткий срок. С начала 1943 -го года готовилась и денежная реформа, и СССР смог провести ее с отменой карточек уже в 1947 году, намного раньше других стран. Эффективная работа Госбанка, Наркомфина и Госплана позволило сохранить в условиях войны финансовую систему и не допустить гиперинфляции. Снабжение армии и боевые действия надежно финансировались, но дефицит госбюджета был очень небольшим, а в 1944 году доходы уже значительно превысили расходы. Рубль сохранился как платежное средство и на оккупированных территориях, причем немцы организовали скупку рублей и вывоз их в Германию. После войны они были изъяты из Рейхсбанка и возвращены в СССР. Устойчивость социального и национального жизнеустройства. Доктрина войны против СССР исходила из наличия глубокого и массового подспудного возмущения экспроприациями, коллективизацией, национальным угнетением и репрессиями. Рационально было предположить, что внешняя стабильность советского строя держится на страхе и силе, И в условиях тяжелой войны этот строй будет взорван внутренними противоречиями. На деле все социальные группы, включая сосланных кулаков и все народы, за исключением части националистов в Крыму, на Кавказе и на Украине, выступили на защиту СССР. Это подвело итог – баланс обид и приобретений, дефектов и достоинств. После войны начался новый исторический счет силу и благородство советской системы образования и воспитания. Немецкие специалисты отметили важное отличие советского солдата – общую для всех готовность при гибели командира быстро и без колебаний брать на себя командование. Советская школа воспитала уверенных в себе, духовно свободных людей с широким кругозором и внутренним достоинством. В боевой обстановке выявилась суть единой общеобразовательной школы, не делящей людей на массу и элиту. Вторая особенность – общая для советского солдата способность быстро преодолевать ненависть, так что при ведении войны на территории Германии произошло небывалое малое число эксцессов. Сноска автора. Видный антрополог, лауреат Нобелевской премии Конрад Лоренц провел в советском плену два года. Он вспоминает и саму процедуру пленения, и отношение к пленным охраны в полевом и тыловых концлагерях, как выражение особого типа советского человека, отмечая попутно жестокое отношение к пленным немцам в английских и американских лагерях. Конец сноски. Эффективность системы здравоохранения. В условиях, когда основная масса врачей была мобилизована на фронт, страна прошла войну без крупных эпидемий и большого повышения смертности от болезней. В СССР был достигнут самый высокий уровень возврата раненых и больных в строй. За время войны 72,3% раненых и 9,6% больных воинов. Лишь в Красной Армии устав предписывал выносить раненых с поля боя под огнем. В целом, высокая эффективность здравоохранения определялась бесплатным характером медицинской помощи и большими усилиями в профилактике, тем, что здоровье каждого человека было и национальным достоянием. Сноска автора Лоренц, бывший врачом немецкой армии, в полевом лагере для пленных был поставлен помогать советскому врачу. Он был про себя возмущен тем, что врач отказался ампутировать конечности у многих раненых. Лоренс считал, что врач из чувства мести обрекает этих раненых немцев на смерть. Потом он с изумлением обнаружил, что в советской медицине такие ранения вылечивают, не прибегая к ампутации. Конец сноски. Война была проверкой прочности советского государства, исходя из абсолютных критериев. Она показала не умозрительно, а через самые критические события, что в СССР уже состоялось национальное примирение после столкновений гражданской войны, коллективизации и репрессий. СССР вошел в войну с единым народом и как единое государство. Силу и гибкость советской системы науки и техники Государственная система организации науки позволила с очень скромными средствами выполнить множество проектов с высоким уровнем творчества и новаторства, соединяя чисто практические технические разработки с самым передовым фундаментальным знанием. Примерами служат не только лучшие и оригинальные виды военной техники – танк Т-34, система реактивного залпового огня «Катюша» и ракеты «Воздух-воздух», создание аккумулятивного снаряда а потом и кумулятивных гранат мин бомб резко повысивших уязвимость немецких танков автомат калашникова и так далее но и крупные научно технические программы типа создания атомного оружия сноска автора примеры даже небольших разработок за которыми стояла высокая наука можно множить Так, благодаря новаторским расчетам математиков, в СССР была сделана лучшая в мире каска с очень сложной кривизной поверхности, обеспечившей ей наилучшую отражательную способность. Конец сноски. Победы СССР в войне нельзя понять, если не учесть необычно интенсивного и эффективного участия ученых. То, что рассказывают о реальности этого процесса его видные участники, сегодня с трудом укладывается в голове. Мне посчастливилось иметь об этом личные беседы с великим советским ученым и изобретателем Петряновым-Соколовым. Наука тогда буквально пропитала все, что делалось для войны. Президент Академии наук СССР Вавилов писал, «Почти каждая деталь военного оборудования, обмундирования, военные материалы, медикаменты – все это несло на себе отпечаток предварительной научно-технической мысли и обработки». Все участники этого процесса, от академиков до рабочих, находились в состоянии высокого душевного подъема, вдохновения. То, что им удалось сделать, поражает и масштабом, и качеством. Создали первую в мире автоматизированную линию агрегатных станков для обработки танковой брони. Производительность труда сразу выросла в пять раз. Сварщики под руководством потона в 1942 году создали линию автоматической сварки танковой брони под флюсом, что позволило организовать поточное производство танков. Немцы за всю войну не смогли наладить автоматической сварки брони. Важно подчеркнуть, что военные разработки делались на самом высоком уровне фундаментальной теории от сложных математических расчетов кривизны каски или траектории полета ракеты «Катюши» до применения Лаврентьевым новой теории струй для создания кумулятивного снаряда. Замечательные успехи были и в разработке и приложении теории горения и взрывов – Семенов, Харитон, Зельдович. Мобильность и эффективность советской научно-технической системы не укладывалась в западные стандарты. В 1939 40 годах, показывая свою верность пакту о ненападении, Германия продала СССР ряд образцов новейшей военной техники и новейших технологий. Гитлер разрешил это, получив от немецких экспертов заверение, что СССР ни в коем случае не успеет освоить их в производстве. Это было ошибкой. Основные действия государства и изменения в его структуре и процедурах. 22 июня было введено военное положение в европейской части СССР и объявлена мобилизация ряда возрастов. Организация ведения войны стала основной функцией советского государства, а все остальные функции – подчиненными. Была начата активная деятельность по созданию антигитлеровской коалиции. Уже 12 июля 1941 года было подписано советско-английское соглашение о совместных действиях в войне с обязательством не заключать мира и перемирия с Германией без обоюдного согласия. 26 мая 1942 года заключен договор с Великобританией о союзе в войне против Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимопомощи после войны. 11 июня 1942 года подписано соглашение с США о принципах взаимопомощи в войне против агрессоров. После 1943 года были заключены договоры о дружбе, взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве с Чехословакией, Францией, Югославией и Польшей. В конце 1943 года прошла важная Тегеранская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании. В феврале 1945 года состоялась Ялтинская конференция глав этих же государств, на которой решалась судьба фашистской Германии – создание ООН. На этой конференции СССР дал согласие вступить в войну с Японией через 2-3 месяца после окончания войны в Европе. 8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии. 2 сентября 1945 года Япония капитулировала. На Потсдамской конференции, проходившей в июле-августе 1945 года, Главы трех государств СССР, США и Англии решали основные принципы послевоенного устройства мира. Изменения в государственном аппарате. Во время войны действовали обычные общесоюзные, республиканские и местные органы власти и управления. На срок войны были продлены полномочия Верховного совета СССР, которые истекали осенью 1941 года. Выборы были проведены лишь в марте. 1946 года. За время войны было три сессии Верховного Совета, посвященные ратификации союзных договоров, бюджету и расширению прав союзных республик в области обороны и внешних сношений. Кроме того, создавались чрезвычайные органы. При СНК СССР был создан Совет по эвакуации и другие специальные органы – Комитет по учету и распределению рабочей силы, Управление по эвакуации населения, Управление по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих и другие. В сентябре 1941 года был создан Наркомат танковой промышленности, а в ноябре – Наркомат минометного вооружения. С первых дней войны Госплан перешел к составлению военно-хозяйственных планов. Первый такой план на третий квартал 1941 года был представлен через неделю после начала войны. А в августе уже план до конца 1942 -го года. Органы статистики регулярно проводили срочные переписи имеющихся в стране материалов и оборудования. За время войны было проведено 105 переписей. Создавались чрезвычайные хозяйственные организации. Так, 8 июля 1941 года были созданы особые строительно-монтажные части – ОСМЧ – которые быстро перебрасывались с места на место для строительства и монтажа оборонных предприятий. Всего было создано 100 крупных ОСМЧ с 400 тысячами человек. Они находились на казарменном положении. А всего в ОСМЧ было преобразовано 90% организаций наркомата строительства. За годы войны наркомат заново построил в восточных районах 3500 крупных предприятий и восстановил в европейской части 7500 предприятий. Был учрежден Государственный комитет обороны, сосредоточивший всю полноту власти в вопросах войны. Возглавил его Сталин. Вначале в ГКО входило 5 человек, затем 9. ГКО не имел своего аппарата и использовал аппарат Совета народных комиссаров и ЦК КПБ. В прифронтовых городах создавались городские комитеты обороны, всего более 60. В июле 1941 года органы госбезопасности и охраны общественного порядка вновь объединились в один НКВД. Когда в 1943 году военная обстановка улучшилась, они были опять разделены. При этом органы военной контрразведки были выведены из состава НКВД и переданы в наркоматы обороны и военно-морского флота. Главное управление контрразведки СМЕРШ. В местностях, объявленных на военном положении, все полномочия власти в области обороны, обеспечения порядка и госбезопасности передавались военным советам фронтов, армий, военных округов. Они могли издавать постановления, неисполнение которых влекло ответственность до уголовной. 2 ноября 1942 года была образована чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба. В ее состав были введены видные общественные деятели – писатель Толстой, академик Торле, митрополит Николай и другие. Она собрала и систематизировала огромный фактический материал – На оккупированной территории разными способами оккупанты непосредственно уничтожили 6,39 миллиона человек гражданского населения. 5,62 миллиона гражданских лиц были насильно вывезены на работы в Германии. Из них более 2,8 миллиона погибли в Германии и около 0,6 миллиона скончались сразу после репатриации от тяжелых болезней и увечий. Были расширены права союзных республик. В 1944 году были учреждены Наркоматы обороны республик и созданы республиканские воинские формирования. Тогда же союзным республикам были представлены полномочия в области внешних сношений и созданы Наркоматы иностранных дел. Белорусская и Украинская ССР участвовали в учреждении ООН и подписании ее устава. Вооруженные силы 23 июня 1941 года по решению ЦК ВКПБ и СНК СССР для стратегического руководства вооруженными силами была создана Ставка Верховного Главнокомандования, в которую вошли члены Политбюро и руководители Наркомата обороны. С 10 июля ее возглавил Сталин. 19 июля Сталин был назначен Наркомом обороны, а 8 августа главнокомандующим вооруженными силами. Генштаб был переподчинен Верховному главнокомандующему и стал оперативным органом Ставки. При Ставке был также создан Центральный штаб партизанского движения. С июля 1941 -го года по октябрь 1942 в вооруженных силах существовал Институт военных комиссаров, однако без права контроля над командным составом. В январе 1943 -го года для личного состава Красной армии были введены новые знаки различия – погоны были учреждены новые ордена – Победы, Славы, Отечественной войны, Суворова, Кутузова, Нахимова, Невского и другие. Военные трибуналы 22 июня 1941 года были учреждены военные трибуналы в районах военных действий и местностях, объявленных на военном положении. Они рассматривали все преступления, совершенные военнослужащими, а также все дела о преступлениях против обороны, общественного порядка и госбезопасности, хищение социалистической собственности, разбой, убийство, уклонение от исполнения всеобщей воинской повинности. Жалобы и протесты на приговоры трибуналов не допускались. Лишь о приговорах к высшей мере сообщалось телеграммой председателю военной коллегии Верховного суда СССР, и если до истечения определенного времени она не истребовала дела, Приговор приводился в исполнение. В 1943 году было объявлено военное положение на железнодорожном, речном и морском транспорте. Работники транспорта объявлялись мобилизованными до конца войны. По приказу Наркома обороны СССР от 28 июля 1942 года в армиях были сформированы по 3-5 заградительных отряда на армию. Они ставились в тылу неустойчивых дивизий и обязаны были в случае паники и беспорядочного отхода расстреливать на месте паникеров и трусов. В публицистике последних лет эта мера представлена как неоправданная жестокость, хотя сведений о расстрелах за не приводилось. На деле это была мера психологического воздействия. Она была введена после того, как опыт первого года войны показал, что самые большие потери войска несли в случае паники и беспорядочного отхода. Во время войны широко использовались такие правовые институты, как военное и осадное положение. Особо строгий правовой режим, осадное положение, вводился при угрозе захвата территории противникам. Например, оно было введено в Москве 20 октября 1941 года. Гражданское право. Советские законы считались действовавшими и на оккупированной врагом территории. Поэтому гражданско-правовые сделки, совершенные на такой территории, если они противоречили закону, признавались недействительными. Расширялись права государства в отношении некоторых объектов права личной собственности. Например, граждане были обязаны временно сдать радиоприемники. Граждане освобожденных территорий обязаны были сдать органам государства трофейное имущество, а также брошенное имущество, собственники которого неизвестны. СНК в 1943 году обязал органы власти восточных областей возвратить колхозам освобожденных районов скот, эвакуированный на восток. В целом сужалось применение гражданско-правовых договоров и возрастала роль административно-правовых плановых заданий. Это касалось прежде всего военной продукции, поставок нефти, угля, металла и так далее. Были уточнены условия договора жилищного найма, в связи с массовой эвакуацией и последующим возвращением жителей городов, введением льгот для семей военнослужащих и так далее. В связи с гибелью большого числа граждан был расширен круг наследников. В него были включены трудоспособные родители, братья и сестры. Семейное право было уточнено с целью укрепления института брака, поощрения многодетных семей, повышения рождаемости, усиления заботы о сиротах. С 1 октября 1941 года был введен налог на холостяков, одиноких и бездетных граждан. Беременным выдавались дополнительные пайки. В 1943 году были уточнены нормы об опеке и усыновлении, Усыновляемых разрешалось записывать как собственных детей, с фамилией и отчеством усыновителей. По указу от 8 июля 1944 года только зарегистрированный брак порождал права и обязанности супругов. Отменялось существовавшее ранее право обращения матери в суд с иском об установлении отцовства и о взыскании алиментов от лица, с которым она не состояла в зарегистрированном браке. Усложнялся процесс развода. Теперь развод производился только в судебном порядке, причем в народном суде принимались меры к примирению супругов. Вопрос о разводе решал вышестоящий суд только в том случае, если супруги не примирились. Указ увеличил отпуска по беременности и родам с 63 до 77 дней. Увеличивалась государственная помощь многодетным и одиноким матерям. Трудовое право Для обеспечения работы предприятий и замены ушедших на фронт работников вводились чрезвычайные меры. Уже указ от 22 июня 1941 года о военном положении предоставил право военным властям привлекать граждан к трудовой повинности для выполнения ряда работ. Указом от 26 июня 1941 года о режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время – Директорам предприятий было дано право устанавливать с разрешения СНК СССР сверхурочные работы до 3 часов в день, кроме беременных женщин, начиная с шестого месяца и кормящих матерей. Оплата сверхурочных работ производилась в полуторном размере. Отменялись отпуска, кроме как по болезни, беременности и родам, а также работникам в возрасте до 16 лет. Они заменялись денежной компенсацией, которая переводилась в сберкассы как замороженные на время войны вклады. Указом от 13 февраля 1942 года вводилась мобилизация трудоспособного городского населения мужчин от 16 до 55 лет, женщин от 16 до 45 лет на период военного времени для работы на производстве и строительстве. От мобилизации освобождались учащиеся, поступившие в школы ФЗО и ремесленные училища, а также матери грудных детей или детей до 8 лет, если некому было за ними ухаживать. Для выполнения срочных, неотложных работ допускалась трудовая повинность граждан сроком до 2 месяцев. Колхозное право расширило системы дополнительной оплаты труда, и в то же время на время войны был повышен обязательный минимум трудодней в году до 100 в Московской и других специально указанных областях, и до 120 в остальных районах СССР. Подростки в возрасте от 12 до 16 лет обязаны были выработать не менее 50 трудодней в году. Колхозники, не выработавшие без уважительных причин минимума трудодней в сезон работ, карались по суду исправительными работами в колхозах на срок до 6 месяцев с удержанием до 25% оплаты в пользу колхоза. Председатели колхозов за уклонение от придания суду колхозников, не выработавших минимума трудодней, сами привлекались к судебной ответственности. Трактористам и ряду других механизаторов вводилась дополнительная оплата натурой или деньгами. В страду в порядке мобилизации на работу в МТС, колхозы и совхозы привлекались горожане, не работающие на предприятиях промышленности и транспорта, а также часть служащих, учащиеся и студенты с оплатой в трудоднях и сохранением по месту работы 50% оклада, а студентам – стипендии. Уголовное право Довоенные нормы уголовного права были дополнены. Так, распространение ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения, наказывалось лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. За разглашение государственной тайны или утрату содержавших ее документов должностные лица наказывались лишением свободы до 10 лет, а частные лица – до 3 лет. Была усилена и уголовная ответственность за нарушение трудовой дисциплины. Широко применялась отсрочка исполнения приговоров с отправкой осужденных на фронт. Отличившиеся в боях освобождались от наказания, с них снималась судимость. В 1943 году была введена уголовная ответственность воинских начальников за незаконное награждение. Тогда же в уголовное право были введены новые виды наказаний – Смертная казнь через повешение и ссылка на каторжные работы на срок до 20 лет за преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками. Был проведен ряд процессов над немецко-фашистскими преступниками. Депортации народов. Во время перестройки одна из сильных идеологических кампаний была связана с проведенными накануне и во время войны депортациями, переселением поляков, немцев, крымских татар, чеченцев и ряда других народов Кавказа. Было даже введено правовое понятие репрессированных народов. Главное обвинение советскому государству касалось не степени обоснованности этих репрессий, а их несовместимости с принципами правового государства. Умолчание причин исказило проблему. В Чечне в начале войны 63% призванных в армию мужчин Ушли с оружием в горы и образовали мятежные отряды во главе с партийными руководителями и работниками НКВД. Мобилизация на территории Чечни была прекращена. При приближении немецких войск мятежные отряды установили с ними связь и вели в тылу Красной Армии крупные боевые действия с применением артиллерии. После отступления противника 23 февраля 1944 года было начато выселение в основном на спецпоселение в Казахстан, около 362 тысяч чеченцев и 134 тысяч ингушей. Депортации по этническому признаку не советское изобретение. В 1915-1916 годах было проведено принудительное выселение немцев из прифронтовой полосы и даже из Приазовья. В том же 1915 году По приказу верховного главнокомандующего российской армии было выселено свыше 100 тысяч человек из Прибалтики на Алтай. В 1941 году власти США даже не депортировали, а заключили в концлагерь и принудили к тяжелым работам в рудниках граждан США японского происхождения на западном побережье. Хотя никакой угрозы японского вторжения в США не было. Однако по сути депортация в СССР отличалась. Отложим сравнительно простую проблему – превентивное выселение из районов с военным положением потенциально опасных элементов. Такими были депортации немцев. 950 тысяч человек, из них 450 тысяч из АССР немцев поволжья Польских осадников из Западной Белоруссии и Украины. Польских переселенцев после 1921 года, которые выполняли полицейские функции против местного населения. 134 тысячи человек и другие. После начала войны поляки были освобождены из ссылки и из них были сформированы две польские армии. Перед войной из приграничных районов Закавказия и Дальнего Востока были выселены иностранцы, переехавшие на жительство в СССР. Так, в 1937-1938 годах в Казахстан было переселено 21 64 семьи корейцев, иранцев, турок, армян и курдов. Подборка очень интересных документов об этой депортации приведена в журнале «Восток» 1994 год, номер 6. Во время перестройки об этой депортации мало говорили, потому что, видимо, посчитали, что эта жестокая мера не покажется разумным людям абсурдной. Но, положа руку на сердце, сейчас очень многие в душе признают, что и выселение чеченцев и крымских татар в 1944 году вовсе не было такой абсурдной мерой, как показалось под воздействием трибунов перестройки. Более сложный вопрос – депортация как наказание. Современное право не признает коллективного наказания. Депортация была наказанием народа на солидарной основе, на принципе круговой поруки за вину части мужчин. Применяя такое наказание, государство отказывалось от выяснения индивидуальной вины и преследования отдельных личностей. Это вид наказания, свойственный традиционному обществу. Необычность этого наказания видна уже из того, что при депортации не ликвидировались партийные и комсомольские организации. Так, среди выселенных чеченцев было более одной тысячи членов ВКПБ и около 900 комсомольцев, сотни офицеров Красной Армии. В прессе говорилось о массовой гибели крымских татар при транспортировке. Хотя на деле именно для них она прошла сравнительно благополучно. Из 151 720 человек, депортированных в мае 1944 года, органами НКВД Узбекистана по актам было принято 151 529 человек. Умерли в пути 191 человек. Но речь не об эксцессах, а о сути. Этот тип наказания, тяжелый для всех, был спасением от гибели для большой части мужчин, а значит для этноса. Если бы теченцев судили индивидуально по законам военного времени, это обернулось бы этноцидом. Утрата такой значительной части молодых мужчин подорвала бы демографический потенциал народа. Благодаря архаическому наказанию численность чеченцев и ингушей с 1944 по 1959 годы выросла на 14,2%, примерно настолько же, как и у народов Кавказа, не подвергнувшейся депортации. В местах поселения они получали образование на родном языке, а затем не испытывали дискриминации при получении высшего образования. Они вернулись на Кавказ выросшим и окрепшим народом. Можно провести такой мысленный эксперимент. Пусть каждый из тех, кто проклинает СССР за преступную депортацию народов, представит себя на месте отца или матери чеченской семьи, в которой сын воевал в горах на стороне немцев. Вот немцы отогнаны, и родители спрашивают, что они предпочитают, чтобы сына судили по цивилизованным законам и расстреляли как изменника, воевавшего на стороне противника, или выселили всю семью в Казахстан. Можно заранее ответить, что 100% из тех, кто действительно может представить себя в таком положении, ответили бы, что будут счастливы выбрать депортацию. Сноска автора. Мой друг, Татарин, провел этот эксперимент реально, с примерно сотней своих родственников. Когда люди вникали в альтернативу, они выбирали депортацию не только в Казахстан, а и в Туруханский край, и на Чукотку. Конец сноски. Другое дело что хулителям СССР на судьбу чеченских или крымско-татарских мужчин, а также всех их народов, было, честно говоря, наплевать. После 1945 года на спецпоселение поступило 148 тысяч власовцев. По случаю победы их освободили от уголовной ответственности за измену родине, ограничившись ссылкой. В 1951-52 годах из их числа было освобождено 93,5 тысячи человек. Большинство литовцев, латышей и эстонцев, служивших в немецкой армии рядовыми и младшими командирами, были отпущены по домам до конца сорок пятого года. Комментарий из 2001 года. Разрушение образа Великой Отечественной войны как операция Холодной войны против СССР. Важнейшим для национального самосознания второй половины 20 века был в СССР обобщенный символ Великой Отечественной войны. Эта война, создавшая огромный пантеон символов, вовсе не втискивалась в рамки классовой борьбы. Поэтому разрушение ее образа и всех связанных с нею символов никак не является следствием ненависти к коммунистической идеологии. Это часть большой психологической войны против России. Понятно, что на Западе фальсификация истории войны была необходимым условием для сплочения в холодной войне против СССР. Результаты такого промывания мозгов поражают. Важнейшее событие новейшей истории Европы полностью вытравлено из сознания. Знание о нем заменено самыми пошлыми мифами с юмористическим оттенком, с помощью мощного потока более или менее талантливо сделанных фильмов. Бобетта идет на войну, «Мистер Питкин в тылу врага», масса сериалов, которые заполнили уже и российский телеэкран. В Последние годы от юмора перешли к фальсификации истории войны с героизацией гитлеровской армии. В середине 90-х годов на Западе с большим успехом прошел суперфильм «Сталинград». В России его, по-моему, не показывали, потому что она еще не дозрела. Оставляет тяжелейшее чувство именно тот факт, что миллионы образованных и разумных людей смотрят и даже восторгаются, хотя, сделав усилие, еще могли бы заметить полную нелепость всего пафоса фильма. Благородные немцы сражаются против каких-то зверушек, русских и, в общем, выходят в Сталинграде победителями. Причем немцы, оказывается, чуть ли непоголовно были антифашистами. Кстати, острее всего это переживают именно в Германии, ибо ее деятели культуры связывают национальное возрождение как раз с катарсисом, который, казалось, вызовет осознание сути той войны.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 что условием успеха нацистской пропаганды в Германии был массовый приступ прагматизма немцев, породивший сильное сочетание психологических мотивов – стремление к успеху и преступная энергия. Один видный историк подчеркивает, что популистскую привлекательность национал-социализма, способствовавшую формированию его массового социального базиса, следует оценить гораздо выше, нежели идеологическую его доктринальность. Немцы в массе своей надеялись получить от фашизма выгоду. Конец сноски. Ведущие западные политики, а потом и политики новой России, пошли по пути снятия проблемы вины с тех, кто развязал войну и активно участвовал в военных преступлениях. В 1985 году Коль и Рейган демонстративно посетили кладбище в городе Битбурге, на котором похоронены эссовцы. Затем в 1993 году был открыт Центральный мемориал ФРГ с памятником жертвам войны и насилия. В равной степени охранникам из СС и жертвам концлагерей. В том же году произошел обмен посланиями между Колем и Ельциным по случаю пятидесятилетия Сталинградской битвы. В них уже не употреблялись понятия агрессора и обороняющейся стороны и даже не говорилось о победе и поражении все стали одинаковыми жертвами войны и павшими в Сталинграде. Между тем, как пишет в обзоре германской литературы о Сталинграде немецкий историк Хетлинг, в германской историографии и в общественном мнении утвердилось единство взглядов по двум пунктам. Во-первых, со стороны германского рейха война преднамеренно задумывалась и велась как захватническая война на уничтожение по расовому признаку. Во-вторых, Инициаторами ее были не только Гитлер и нацистское руководство. Заметную роль в развязывании войны сыграли также верхи вермахта и представители частного бизнеса. Сноска автора. Хетлинг. Новая германская литература о Сталинграде. Отечественная история. 1995 год. Номер 6. Конец сноски. Нацизм слился с бизнесом в самом примитивном прагматизме, в который русские, похоже, просто не верят. Но вот документальные данные, приведенные в том же обзоре. В сентябре 1941 года, после расстрелов в Бабьем Яру, в Германию было отправлено 137 грузовых вагонов с одеждой, распределенной через систему нацистских учреждений. И сами немцы, участники войны, почувствовали, что становятся выродками человечества, потому как писали, страх перед Иваном был сильнее, чем ужас смерти. Историк Бартов, сам прошедший войну, считает, что страх перед пленением у немецких солдат был так велик потому, что они знали, что сами натворили в занятых ими землях СССР и боялись возмездия. И образ нашей войны против этой патологической силы стали планомерно разрушать в позднем СССР. Известно, что важнейшим для национального самосознания второй половины XX века был в СССР обобщенный символ Великой Отечественной войны. Эта война, создавшая огромный пантеон символов, вовсе не втискивалась в рамки классовой борьбы. Следовательно, разрушение ее общего образа и порожденных ею конкретных символов говорит о том, что антисоветский проект был оружием вовсе не в борьбе идеологии, это было оружие войны цивилизаций. Сначала за образ войны взялись диссиденты. Говоря о победе, Солженицын употребил понятие «бездарно выигранная война». Кстати, Что бы он сказал о немцах, что они талантливо проиграли войну? Потом, с конца 80-х годов, подтачивание и разрушение этого символа в течение целого десятилетия было почти официальной государственной программой. Не случайно в 1993 году 40% опрошенных в России ответили, что власть не патриот своей родины. Этот ответ распределен равномерно по всем социально-демографическим группам, Но еще больше, нежели к власти государственной, это относится к четвертой власти – СМИ. Они взяли на себя главную работу по разрушению символов. Достаточно вспомнить, как в передаче «Взгляд» Любимов настойчиво называл Калининград Кенигсбергом и радовался тому, что Калининградская область активно заселяется немцами. А вспомним буквально ритуальное избиение ветеранов войны 23 февраля 1992 года. Обозреватель комсомольской правды Никитский писал тогда, 25 февраля 1992 года, с фарисейским упреком властям. «Вот хромает дед, бренчит медалями. Ему зачем-то надо на манежную. Допустим, он несколько смешон даже ископаем. Допустим, его стариковская настырность никак не соответствует дряхлеющим мускулам. Но тем более, почему его надо теснить щитами и баррикадами?» «В государственных еще издательствах и на государственном телевидении возник поток литературы и передач, релятивирующих предательство, снимающих его абсолютный отрицательный смысл. Предательство, мол, относительно. Власовцы были, конечно, изменниками, но заодно они боролись со сталинизмом. Почему же это не принять и не оправдать, если та война была столкновением двух мусорных ветров?» Евтушенко. «Почему нет, если наше дело было неправое?» Гроссман. Чингис Айтматов в своей новой книге «Тавро Кассандры» 1994 год уже даже не считает нашу войну отечественной. СССР для него – эпоха Сталин-Гитлера или же, наоборот, Гитлер-Сталина. И это – их междуусобная война. В ней сцепились в противоборстве не на жизнь, а на смерть две головы физиологически единого чудовища. Даже не верится, что к этому мог прийти человек, написавший «Материнское поле». Возник популярный жанр предательской литературы. Богомолов, писатель, участник Великой Отечественной войны, пишет в 1995 году. Очернение с целью изничтожения проклятого тоталитарного прошлого Отечественной войны и десятков миллионов ее живых и мертвых участников, как явление, отчетливо обозначилось еще в 1992 году. Люди. Пришедшие перед тем к власти, убежденные в необходимости вместе с семью десятилетиями истории Советского Союза опрокинуть выгребную яму и величайшую в многовековой жизни России трагедию – Отечественную войну, стали открыто инициировать, спонсировать и финансировать фальсификацию событий и очернение не только сталинского режима, системы и ее руководящих функционеров, но и рядовых участников войны – солдат, сержантов и офицеров. Тогда меня особенно впечатлили выпущенные государственным издательством «Русская книга» два документальных сборника, содержащие откровенные передержки, фальсификацию и прямые подлоги. Я общался там с людьми, и они мне подтвердили, что выпуск обеих клеветнических книг считался правительственным заданием. Для них были выделены лучшая бумага и лучший переплетный материал и курировал эти издания один из трех наиболее близких в то время к Ельцину высокопоставленных функционеров. Еще в начале 1993 -го года мне стало известно, что издание в России книг-перебежчика Резуна Сворова также инициируется и частично спонсируется выделение бумаги по низким ценам сверху. Примечательно, что решительная критика и разоблачение этих фальшивок исходили от иностранных исследователей, На Западе появились десятки статей, затем уличение Резуна во лжи, передержках и подлогах продолжилось и в книгах, опубликованных за рубежом. У нас же все ограничилось несколькими статьями. И когда два года назад я спросил одного полковника, доктора исторических наук, почему бы российским ученым не издать сборник материалов, опровергающих пасквильные утверждения Резуна, он мне сказал «Такой книги у нас не будет». Неужели вы не понимаете, что за изданием книг Суворова стоит правящий режим, что это насаждение нужной находящимся у власти идеологии? Как мне удалось установить, заявление этого человека соответствовало истине. И хотя проведенные экспертизы, компьютерный лингвистический анализ засвидетельствовали, что у книг Резуна разные группы авторов, И основное назначение этих изданий – переложить ответственность за гитлеровскую агрессию в июне 1941 года на Советский Союз и внедрить в сознание молодежи виновность СССР и прежде всего русских в развязывании войны, унесшей жизни 27 миллионов только наших соотечественников. Эти клеветнические публикации по-прежнему поддерживаются находящимися у власти в определенных политико-идеологических целях. Сноска автора Богомолов Срам и мут, и живые, и мертвые, и Россия. Свободная мысль, 1995 год, номер 7. Конец сноски. Богомолов пишет и о таком необычном явлении. В годы Перестройки некоторые видные писатели стали в своих художественных произведениях с явной симпатией изображать гитлеровских генералов и с явной антипатией советских. Таков, например, роман Владимова «Генерал и его армия». Вот некоторые замечания Богомолова. Немецкие и советские генералы удивительно разнятся по внешности. Вот как изображен в романе германский командующий. Крепкое лицо еще моложавого озорника, лукавое, но неизменно приветливое. А вот как выглядят лики советских военачальников. Худенькая обезьянка с обиженно недовольным лицом. Смотрел из-под лобья, побелевшими от злости глазами. Прогнав жесткую волчью свою ухмылку, цепким хищным глазаохватом, чудовищный подбородок, занимавший едва не треть лица и тому подобное. Впрочем, есть один русский генерал, которого Владимов изображает с такой же любовью и пиитетом, как и Гудериана. Он резко выделялся среди них, в особенности своим замечательным мужским лицом. Прекрасно, мужественно, аскетично была впалость щек. Поражали высокий лоб и сумрачно строгий взгляд. Лицо было трудное, отчасти страдальческое, но производившее впечатление сильного ума и воли. Человеку с таким лицом можно было довериться безоглядно. В реальной жизни в лице этого человека прежде всего отмечались рябинки. Но писатель рисует икону, и по выраженной тенденции автора романа читатель, возможно, уже догадался, что речь идет о генерале Власове. Какую роль во всей антисоветской программе разрушения символов Отечественной войны играли белые патриоты, видно из того, как хвалит роман Владимова генерал и его армия Бондаренко. Наш современник, 1995 год, номер 4. Он, Владимов, не угождавший властям и в советское время, не угождающий западной моде и сегодня, он и ныне весь в русской традиции и потому побеждает. Предательская литература – это не только книги Резуна, но и масса научных книг и статей. Известные и хорошо документированные события войны начинают излагаться российскими историками на основании архивов и мемуаров западных и даже немецких материалов, часто без указания альтернативных отечественных сведений. В 2000 году ряд организаций ветеранов Великой Отечественной войны Даже пытался возбудить в судах иски против НТВ и некоторых авторов газеты «Известия» за переходящую в всякие рамки наглую фальсификацию истории войны в документальных фильмах и статьях. О том, как поглумились над ветеранами в нынешнем демократическом суде, рассказывает один из руководителей Комитета общественной организации ветеранов, объединяющий 70 тысяч ветеранов, проживающих в Москве, Лебедев. «Советская Россия» 8 мая 2001 года. В частности, обозреватель известий, историк Соколов, в годовщину битвы на Курской дуге 12 июля 2000 года напечатал такой текст. 12 июля 1943 года у деревни Прохоровка произошло крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны между 5-й гвардейской танковой армией генерала Павла Ротмистрова и вторым танковым корпусом СС-группенфюрера Пауля Хаусера. 850 советским танкам противостояло 273 немецких. Безвозвратные потери вермахта составили 5 танков, а Красной армии 334 танка. Сталин раздумывал, стоит ли расстрелять Ротмистрова за бездарно проигранный бой, и в конце концов решил, что не стоит впоследствии Прохоровка была объявлена грандиозной советской победой, сорвавшей немецкое наступление на Курск с юга. Ныне на Прохоровском поле стоит памятник в честь мнимой победы советского оружия. Союз ветеранов подал на историков в суд. Суд поддержал заведомых фальсификаторов, хотя истцы привели виднейших военных экспертов, историков и участников битвы, представили подробные документы с картами боя, включая германские источники – труд германского военного историка генерала Вермахта Мюллера Гиллебранда, воспоминания о битве под Прохоровкой начальника генштаба Вермахта и главного специалиста по танковым войскам Гудериана, публикации историков США. Таким образом, разрушение исторической памяти о войне осуществляется идеологизированными СМИ под надежным прикрытием судебной власти. Множество подобных историков и публицистов стараются убедить граждан России, что якобы советская военная наука была несостоятельна и сильно уступала западной. Но исследования самих западных и прежде всего германских военных историков говорят о крайне низком уровне планирования немецким командованием крупнейших военных операций, начиная со Сталинградской битвы. Опубликованные в 1992 году архивные исследования историков приводят к неопровержимому выводу, что под Сталинградом имела место не героическая гибель в боях против превосходящих сил противника, но жалкая голодная смерть. Вот краткое резюме этой работы. Уже в октябре шестая армия осталась без продовольствия и расчет делался только на грабеж оккупированных советских территорий. После 23 ноября, когда замкнулось кольцо окружения, продукты перебрасывались по воздуху, но масштабы переброски были мизерными. В начале декабря хлебная норма была уменьшена до 200 грамм в день, а к концу декабря до 50-100 грамм. В середине января выдавать продовольствие солдатам перестали. Сноска автора. В результате запоздавшей капитуляции, взятые в плен 110 тысяч немецких солдат, находились в крайне тяжелом состоянии. Большинство из них вскоре умерло. Весной 43 -го года в живых оставалось 27 тысяч. В места постоянного заключения прибыло только 18 тысяч. Из них в Германию возвратилось около 6 тысяч человек. Из офицеров, которые вплоть до пленения получали продовольственные пайки, умерла в плену половина. Конец сноски. Один из ведущих военных историков ФРГ Вегнер, Считает весь замысел наступления 1942 года на Волгу и Кавказ столь авантюрным, что армия Паулюса уже за несколько недель до окружения была армией, сражавшейся без надежды на успех. А подготовка операции по ее деблокированию была, по мнению историков, совершенно безответственной и не имела никаких шансов на удачу. Смотреть «Вопросы истории», 1996 год, номер 10. Лишь изредка живым еще очевидцам событий удается предупредить читателя в оппозиционной прессе, но это предупреждение чисто символическое, оно до массового читателя не доходит. Вот в газете «Дуэль» письмо двух бывших моряков, участников конкретного боя 22 апреля 1945 года. Тогда поврежденная глубинными бомбами немецкая подводная лодка всплыла, но была почти в упор расстреляна залпами эсминца Карл Липнер. Он выпустил по ней 16 снарядов главного калибра и 39 из пушек автоматов. Ветераны пишут, что это наблюдали более 50 моряков эсминца, занимавшие по боевому расписанию свои места у орудий и зенитных автоматов, на торпедных аппаратах, на бомбометах, на постах наблюдения командирского мостика. Все это отражено в боевом вахтном журнале корабля, в боевых рапортах командира конвоя и командира корабля. Материалы архива ИО ВМФ, дело 14.063, листы 2.10. После войны это было подтверждено и немецкими документами, но в России в 1994 году и в 1997 году выходят две книги «Морская война в заполярье 41 45 годы и лендлиз и «Северные конвои 41 45 годы. И авторы утверждают, что ту лодку У-286 потопил не советский эсминец, а английские фрегаты. Это мелочь, но этих мелочей тьма. В целом, это большая и хорошо финансируемая программа вытеснения из нашей коллективной исторической памяти образа Отечественной войны. Вот другой показательный случай, о котором рассказывает видный историк из ФРГ Хетлинг. В 1950 году в Германии вышла книжка «Последние письма из Сталинграда», с 39 письмами немецких солдат из окружения. Она стала бестселлером и была переведена на многие языки. Вскоре, однако, выяснилось, что все эти письма – фальсификация. Историк пишет. Их, поначалу оставшийся неизвестным автор, личность которого все же была установлена, военный корреспондент Хайнц Шреттер, находившийся в Сталинграде до середины января 1943 года. Весной того же года он получил задание министра пропаганды Геббельса подготовить работу, прославляющую доблесть германских войск в Сталинграде. Книга эта основывалась на собранных в Министерстве пропаганды материалах о битве на Волге. В нацистский период она не была опубликована, так как показалась Геббельсу недостаточно героической. На фоне всего прочего это, конечно, мелочь. Мало ли что в ведомстве Геббельса стряпали. Не стоило бы даже упоминать, если бы не тот факт, что и эта разоблаченная фальшивка пошла в дело в информационной войне в годы перестройки. В 1990 году журнал «Знамя» издал эту стряпню под заголовком «Последние письма немцев из Сталинграда». Знамя номер 3, страница 185-204. Кстати... В советских архивах имелось множество подлинных писем немецких солдат из Сталинграда. Их представляли историкам ГДР и ФРГ, и они были введены в оборот как очень ценные материалы. Сноска автора. Первая книга, в которой были собраны подлинные письма, окруженных под Сталинградом немецких солдат и офицеров, была издана в СССР в 1944 году. К моменту перестройки она, конечно, была всеми забыта, но переиздали не ее, а гебельсовскую фальшивку. Конец сноски. Когда мы утратим верный образ своей войны, как важную часть мира символов, наша устойчивость против манипуляции снизится еще на один уровень. Этот процесс идет. Один из популярных рок-певцов определил в 90-м году главную тему своих концертов как профанацию тоталитарного героизма, имея в виду победителей в минувшей войне, и получил в ответ овацию. Но особое место в этой кампании занимало разрушение символических образов войны, которые вошли в национальный пантеон как мученики. Тут видна квалификация. Насколько точен выбор объектов для глумления, мне объяснили специалисты. Читал я лекцию в Бразилии перед обществом психологов. Тему они задали такую. Технология разрушения образов в ходе перестройки. Я рассказывал факты, приводил выдержки из газет. А смысл слушатели понимали лучше меня. Особенно их заинтересовала компания по дискредитации Зои Космодемьянской. Мне задали удивительно точные вопросы о том, кто была Зоя, какая у ней была семья, как она выглядела, в чем была суть ее подвига. А потом объяснили, почему именно ее образ надо было испоганить. Ведь имелось множество других героинь. А дело в том, что она была мученицей, не имевшей в момент смерти утешения от воинского успеха, как, скажем, Лиза Чайкина. И народное сознание, независимо от официальной пропаганды, именно ее выбрало и включило в пантеон святых мучеников. И ее образ, отделившись от реальной биографии, стал служить одной из опор самосознания нашего народа. Те, кто глумился над образом Зои, стремились подрубить опору культуры и морали, разорвать всю ткань национального самосознания. А ткань это – целостная система, строение которой нам неизвестно. И достаточно бывает выбить из нее один скрепляющий узел, как вся она может рассыпаться. Сегодня мы видим, что наш мир символов не разрушен, и реформации России не произошло. Но травмы нанесены огромные, и общественное сознание надолго ослаблено, А в личном плане для многих эти 10 лет были периодом тяжелых душевных пыток. Что ж, война есть война. Немного о чужом тоталитаризме. Велик соблазн примазаться к сильному, отказавшись от своего имени, признав чужую веру. Но сейчас просто этим не обойдешься. Требует сделать так, чтобы все вокруг и даже ты сам поверили в твою искренность. Ты должен создать такую правдивую нелепицу, чтобы самому же ахнуть. Какими же мы были слепцами? Как мы плохо жили? Разве с нами не это произошло за последние 10 лет? Но повторяю, проще понять на примере других. Вот как пишут газеты. Партия демократического социализма, правоприемница коммунистов ГДР, заклеймила сталинизм и отказалась от своего прошлого, осудила авторитарный строй ГДР. Зачем? Ведь и так партия занимает сильные позиции на землях ГДР, получила много мест в Бундестаге, набирает авторитет. Говорят, сделав такие заявления, она имеет шанс стать сильной общегерманской партией. Может, так оно и есть, таковы правила игры. Но что должны при этом немецкие экс-коммунисты сломать в душах своих собственных детей? Во-первых, им пришлось исказить хотя бы путем умолчания ту историческую правду о фашизме, которую как раз немцам забывать бы не надо. Любая оценка сталинизма будет лживой, если не сказать, что он означал для собирания сил на отпор фашизму, с учетом той подлости и трусости, которую проявил при этом европейский либерализм. Когда о сталинизме рассуждает какая-нибудь Ханна Аренд из далеких штатов, она может фантазировать как угодно и забывать о таких мелочах, как война и, кстати, крематории. Но из Берлина сталинизм может оцениваться только на фоне крика «Дранг нах Когда сталинизм клеймит немец, то на нормальный язык это переводится так. Какое безобразие, что СССР успел провести форсированную индустриализацию и построить Т-34 и Катюшу. При этой схеме для немецких коммунистов неизбежен и отказ от своих духовных отцов, авторитарных отцов-основателей ГДР. А какими они могли быть, узники фашистских лагерей? Антифашист, который боролся, а не разглагольствовал в парижском кафе, сформирован борьбой, нормы которой были заданы жестокой машиной. Если быть честным историком, то надо удивляться другому, тому, что немецкие коммунисты, пройдя сквозь фашизм, не стали его зеркальным отображением. Они проявили удивительную честность. Два поколения посвятили себя строительству мирной страны. Вспомним, ведь ни Вильгельму Пику, ни Ульбрихту, ни Хонекеру никто не смог бросить обвинений ни в коррупции, ни в незаконных репрессиях. Да, по своему типу это были сухие и жесткие люди, не похожие на повара-любителя, душку Гельмута Коля. Люди, которые в молодости вкалывали на строительстве магнитки, а потом сидели по тюрьмам и лагерям по обе стороны баррикады. Многие прошли советский плен, и, кстати, свою правду они вывели из очень простого шкурного сравнения – плена сталинского и плена либерального. Антрополог Конрад Лоренц, впавший в соблазн фашизма, сам прошел наш плен, и его наблюдение было бы полезно сегодня перечитать и молодым немецким экс-коммунистам, и нашим честным демократам. Нет места на них отвлекаться, лишь одна цитата из биографии Лоренца. По его мнению, советские никогда не были жестоки с пленными. Позже он узнал ужасающие вещи об американских и особенно французских лагерях, в то время как в Советском Союзе не было никакого садизма. Лоренс никогда не чувствовал себя преследуемым, не было никакой враждебности со стороны охраны. Вернувшись домой, эти люди насаждали свою новую правду жестко и даже фанатично и заставили людей работать. Не было им дождя долларов от плана маршала, ни колоссальных денег партий, награбленных в СССР и Европе. Наоборот, ГДР полностью выплатила нам установленные репарации по 5000 западных марок с человека. А с ФРГ, разрядки ради, СССР получил только по 1000 марок, так что за ней еще военный должок в 280 миллиардов марок. Но это Горбачев простил. Конечно, бескорыстно. Отказываясь сегодня от авторитарной ГДР, молодые раскованные коммунисты по сути сожалеют о том, что Гитлера разбил Жуков, а не Эзенхауэр. Тогда бы не было проблем. Их можно пожалеть, но кто же виноват? Пусть плюнут на могилы своих отцов, чего драпали от русских, и плюнут на могилы бравых янки в Орденах, чего драпали от немцев. Но это лирика. А вот чего же такого невыносимого плохого устроили в ГДР старики антифашисты? Немцам, конечно, виднее, но и нам интересно бы послушать для самопознания. Я много раз бывал в ГДР, имею там друзей, приходилось слышать жалобы, иду в магазин, там только 20 сортов сыра, а за стеной на западе 30, так жить нельзя. Но ведь и это – лирика, погоня за призраком. А вот глубинная вещь, читаю в газете, на землях бывшей ГДР резко снизилась рождаемость и наблюдается небывалое явление – Массовая добровольная стерилизация женщин. Причина – утрата надежды на будущее. Киньте на весы, нехватка некоторых мифических свобод и нескольких сортов сыра, и ощущение великого смысла жизни, желание материнства. И ведь тут дело не в том, что тарелка пуста. На пособие по безработице в экс-ГДР 10 профессоров МГУ могут жить. Помню, когда разбуженные перестройкой лирики побежали из ГДР за призраком сыра в ФРГ, В испанской газете поместили интересный диалог одной женщины с чиновником, который обустраивал беженцев из тоталитарной ГДР. Женщина была довольна и помещением, и пособием. Она пришла только спросить, куда ее сын уходить на тренировки. Он учился в спортивной спецшколе, уже был мастером спорта по плаванию и нуждался в тренере высокого класса. Так вот, она беспокоилась, чтобы его не записали Абы Куда, и чиновник пришел в бешенство. «Все, фрау, социализм кончился. Ваш мальчик должен сам зарабатывать деньги на тренера. Сколько заплатит, такой и будет тренер». Почему же вспылил чиновник? Об этом была огромная статья в Вашингтон-Пост в мае 1992 года под заголовком «Стена проходит у нас в голове». «О той духовной пропасти, которая обнаружилась между Весси и Осси». Полезно и нам послушать, в чем упрекают Весси своих восточных братьев. Оси за 40 лет привыкли жить в роскоши. Мы, мол, бьемся, как рыба облет, довольны пиву с сосиской, домику, опелю, мерседесу, согласно доходам. А у них каждая сопля мечтает о смысле жизни, хочет быть чемпионом мира или хотя бы ученым. А чем же недовольны Оси? Тем, что их благополучные братья оказались ужасно вульгарны, довольны пиву с сосиской, домику, опелю и так далее. Да после таких признаний немцы должны памятник Хонакеру поставить. Я думаю, что как раз дело Хонекера было тем селком, на котором можно проверить, в чем соблазн отказа от ГДР. Что это? Просто политический маневр хотя бы и невысокого пошиба или перескок к совсем иной морали? Я считаю, что не маневр, а полный разрыв с совестью. Дело Хонекера стало подобно бомбежкам Ирака и расстрелу Дома Совета в Москве важным экспериментом над человеком. Было проверено, принимает ли средний человек двойную мораль. Победа Запада в холодной войне означала, что из числа людей, защищенных нормами права и этики, были исключены побежденные». Порой даже кажется, что идеологи нарочно создают скандально странные ситуации, чтобы объединить своих подданных узами абсурда. Верую, ибо абсурдно. Вспомним, отвезли в тюрьму Моабит Хонукера за то, что во время его правления солдат заставляли выполнять закон о границе. Сомневался ли кто-нибудь в легитимности этого закона? Нет, закон был нормальный, по международным стандартам. Сомневался кто-нибудь в легитимности самого Хонекера как руководителя государства, члена ООН? Нет, никто не сомневался. Во всех столицах его принимали как суверена, воздавая установленные почести. Также никто не сомневался, что юноши, рискующие жизнью на берлинской стене, вместо того, чтобы идти негласно уговоренным путем через Болгарию, Югославию и Австрию, Делали это исключительно из политических соображений и меняли свою жизнь на идеологические выигрыши Запада. Эти подлые выигрыши кое-кто и у нас зарабатывал. В 1989 году, когда СССР был уже открыт, поп-ансамбль «Семь Симеонов» решил прыгнуть через границу с большим шумом. По полгода группа проводила за рубежом и всегда могла там тихонько остаться. Но кому-то нужен был скандал, и семионы захватили самолет. Команда КГБ устроила перестрелку и при этом погубили многих пассажиров. Вытащили Хонекера из посольства Чили в Москве. Политическое убежище только для цивилизованных. Судили Хонекера по законам другой страны, ФРГ, что никто даже не попытался объяснить. Представьте, что Клинтона арестовывают спецслужбы Саудовской Аравии, отвозят туда и отрубают ему голову. Так, по их законам, наказывают измену жене. Но это еще не самое странное. Главное, что говорят будто стрелять в людей, пересекающих границу в неустановленном месте без документов, преступление. И если это случается, то демократия обязана захватить руководителя такого государства, где бы он ни находился, и отправить его в тюрьму. Ах так? И когда же поведут в тюрьму мадам Тэтчер? Во время ее мандата на границе Гибралтара застрелили сотни человек, которые хотели абсолютно того же пересечь границу без документов. Когда начнется суд над господином Бушем-старшим? Ради соблюдения закона о границе, только не ГДР, а США, каждую осень вдоль Рио-Гранде звучат выстрелы и, получив законную пулю, тонут мокрые спины. В 1994 году, когда рухнула либеральная реформа в Мексике и в США возникла паника перед наплывом внезапно обедневших латинос, Клинтон оговорил предоставление 50 миллиардов долларов финансовой помощи четким условиям. Мексика обещает применять на границе с США полицейские репрессии такого масштаба, что проникновение иммигрантов будет невозможно. И это после суда над Хонекером. Чего желали эти марокканцы и мексиканцы, кроме как незаконно пересечь границу? Ради чего-то привлекательного, что было за ней? В чем разница между делом Хонокера и делом Буша? На Берлинской стене за 40 лет погибло 49 человек а на Рио-Гранде только за 80-е годы застрелены 2000 мексиканцев, а за 40 лет, наверное, все 10 тысяч. Во время суда над хонакером газеты сообщили о начале строительства стены, которая отгородит США от Мексики, чтобы преградить дорогу мексиканцам, которые хотят проникнуть в Техас, Калифорнию и другие в прошлом мексиканские земли, на которых проживает 40 миллионов их сородичей. Структурно никакой разницы с берлинской стеной, хотя жестокость президентов США просто несопоставима с суровостью руководства ГДР. Разница в том, что сегодня сила в руках Буша и Клинтона, и мы вынуждены констатировать, эта демократия означает утверждение права сильного. А сколько всего понакручено, чтобы прийти к этому разбитому корыту? И зачем к этому корыту лезть и коммунистам? Что же до ГДР, то она была объектом особой ненависти. Посмотрите, с какой радостью, вопреки всем договорам и даже вопреки явной пользе Германии, уничтожена сегодня даже такая созданная там ценность, как Академия наук. Даже институт языкознания, равного которому не было в ФРГ и который работал на всю нацию. У либералов и ревность оказалась какая-то подлая. Все мы думали, что ГДР просто страна. А ведь объект ненависти – совсем особое дело. Ладно бы вьетнамцы или русские, но ведь ГДР – какая-никакая, а все же Германия. Дело было глубже, чем расизм. Почему я об этом заговорил? Что нам душа блестящего лидера ПДС Грегора Гизи? Он не лезет за словом в карман и очаровал молодых немецких левых, но, глядя на него, мы думаем о себе. И перед нами у каждого на своем уровне те же соблазны». Откажись, потравь маленько, скажи то, что от тебя ожидают. Это же тактика, компромиссы. Все так. И нельзя стоять, как столб на своем. Время идет, многое видится иначе. И все же, все же. Во все времена проблема соблазна и компромисса была самой сложной. Решать ее надо, ставя перед собой последние по Достоевскому вопросы. Я думаю, что сегодня многие из нас из лучших побуждений часто идут на очень невыгодные компромиссы.